И хотя Юлий Цезарь не имел поначалу ни богатства, ни славы, он своим выдающимся умом и необычайной энергией превосходил и Помпея, и Марка Красса. Аристократ по рождению, Цезарь примкнул к народной партии, прекрасно понимая, как важно завоевать расположение простых римлян. Очень скоро он был избран в консулы и при поддержке Помпея, после ожесточённого сопротивления сената, предложил проект об основании колоний для беднейших граждан и о раздаче им земель. К этому времени Цезарь тайно заключил союз с Помпеем и Крассом, так называемый триумвират, и вскоре отправился с армией в Галлию где одержал ряд замечательных побед, показав себя очень талантливым полководцем. Большую часть захваченной добычи он отправлял в Рим, подкупая важнейших должностных лиц, от которых зависела его дальнейшая политическая деятельность. В результате союзники Цезаря, Помпей и Красс вновь были избраны консулами. В дальнейшем Цезарь продолжал воевать в Галлии, одерживая всё новые и новые победы, чтобы окончательно подчинить эту страну. Тем временем Красс отправился в Сирию, римскую провинцию, воевать с парфянами. И на сей раз он не только потерпел поражение, но и погиб. Вот как это случилось. После нескольких побед парфяне окружили Римлен и предложили заключить мир. Красс понимал, что это ловушка. Но римские воины, в надежде на спасение, потребовали от своего полководца, чтобы он отправился на встречу с парфянами. «Ты посылаешь нас на смертный бой!» — кричали они Красу. «А сам боишься безоружных парфян?» И Крас вынужден был уступить. Но на прощание он обратился к своим ближайшим помощникам. «Римские военачальники! Я иду к парфянам не по своей воле. Меня заставляют это сделать мои же воины». Но если вы с Поссетис, скажите всем, что Красс погиб обманутый врагами, а не преданный своими согражданами. Предчувствие не обмануло Красса. При встрече порфиани предательски убили его. И теперь время остались только два союзника Помпей и Цезарь. Между тем приближался срок переизбрания консулов, и кандидаты на эти и другие высшие должности Открыто враждовали друг с другом и даже устраивали настоящие побоища, поскольку у каждого из них имелся свой вооружённый отряд. Помпей был единственный, кто мог справиться с этими беспорядками, и, конечно, он стал фактическим правителем Рима. Тем временем Гай Юлий Цезарь одерживал в Галии все новые и новые победы, и для того, чтобы в будущем обезопасить себя от обвинений во взяточничестве, он попытался всеми средствами продлить срок своего консульства, не покидая Галии, то есть заочно. Стремление Цезаря было понятно. В этом случае никто не смог бы привлечь его к суду, поскольку должность консула делала его неприкосновенным. Именно по этому Помпей провёл закон, по которому кандидат на должность консула обязан был присутствовать время на выборах. Помпей прекрасно понимал, что Цезарь, благодаря своим победам, уже давно превратился из союзника в опасного соперника, но он ещё не знал истинную силу Цезаря. Узнав о враждебных действиях Помпея, Гай Юлий Цезарь вместе со своим войском двинулся на Рим и в Риме началась паника. Никто не знал, как поступит Цезарь с римлянами, так как многие из них поддерживали Помпея. Сам Помпей бежал из Рима, а вместе с ним многие сенаторы. Но Цезарь повел себя крайне миролюбиво и не причинил римлянам никакого вреда. Зато он объявил войну Помпею и стал его преследовать, хотя военное преимущество было на стороне Помпея. Цезарь располагал отборной, закалённой в боях, но небольшой армией. В распоряжении Помпея был большой флот и армия, которую он собрал в короткий срок. Вот почему был момент, когда Цезарь даже предложил Помпею помириться. Но Помпей не поверил Цезарю, решив, что его предложение это только ловушка. Отказ от примирения сыграл роковую роль в судьбе Помпея. В недолгой войне между Помпеем и Цезарем счастье было явно на стороне последнего. Дважды Помпей мог разгромить войска Цезаря, но не воспользовался удобным случаем. В первый раз армия Цезаря осталась без продовольствия и бездействовала в ожидании подкрепления, которое должно было прийти с моря. На помощь к Цезарю спешил флот под командованием Марка Антония, но Помпей упустил время и не вступил в бой с Цезарем. В дальнейшем Цезарь сумел объединиться с войском Антония, который успешно высадил свои легионы на берег. Но, несмотря на это, Цезарь в одной из битв потерпел поражение, потеряв около двух тысяч воинов. Это поражение могло бы завершиться полным разгромом, если бы Помпей вторгся в укреплённый лагерь Цезаря. Но Помпей и на этот раз проявил нерешительность, полагая, что после этого поражения Цезарь уже не оправится. А Цезарь, как стало потом известно, сказал друзьям: "Сегодня мы проиграли бы войну, если бы наши враги умели побеждать". Нерешительность в битве с Цезарем дорого обошлась Помпею. В следующем сражении Цезарь наголову разбил противника. Достаточно сказать, что войско Цезаря потеряло убитыми 200 человек, а Помпей лишился 6 тысяч воинов и бежал с поля боя. Через несколько дней он переправился на остров Лесбос, где находилась его семья, а затем собрал небольшой флот и стал готовиться к продолжению войны с Цезарем. Но для того, чтобы собрать новое войско, Необходимо было остановиться в одной из стран, и Помпей двинул свой флот в Египет. В Египте в то время правили дети царя Птолемея XI. Птолемей Дионис и Клеопатра. Но Птолемей Дионис, воевавший в то время со своей сестрой, был настолько молод, что все важные дела решали за него министры. И когда корабли Помпея подошли к берегам Египта, министры задумались, не зная, как им поступить. Если принять Помпея, то Цезарь этого никогда не простит египтянам. А если не принять, то Помпей может им отомстить. И в конце концов, министры пришли к выводу, что Помпея нужно убить. Сославшись на мелководье у берега, египтяне заманили Помпея в лодку и доставили на берег. Но ступить на берег Помпей уже не успел. Его убили в лодке, пронзив мечом. Так закончил свою жизнь великий римский полководец, и наступило время правления Гая Юлия Цезаря.